Княжич. Тихий, бесцветный голос, казалось, шел со всех сторон. Я стоял по щиколотке в прохладной темной воде, в полутьме, подернутой багровым светом. Из мрака вокруг проступали громадные тени, светящиеся ореолом альвы энергии. Я узнал силуэты. Твари, которых я видел только на картинках, да в архивных записях времен Второго Прорыва. Альфа-монстры стояли неподвижно, но я смотрел не на них. Передо мной в воздухе висел на цепях женский силуэт. Сквозь тьму я не мог разобрать деталей. свет едва освещал серебристые волосы пленницы. Почувствовав меня, женщина подняла голову, и я различил сквозь длинные волосы два огонька ее глаз. Они лучились тусклым золотистым светом. Видение было настолько реальным, что я кожей стоп чувствовал воду. Воздух, холодящий легкие при вдохе, тонкий запах соли и йода, щекотавший ноздри. «Иди, княжич!» Позади нее выросли новые тени. Монстры обступали ее, но совсем не так, как если бы хотели сожрать. Встав полукругом, они уставились на меня, будто выжидали. Сердце замерло в груди. Я медленно выдохнул облачко пара, повисшее между нами. Зазвенели цепи, незнакомка протянула руку, и расстояние между нами в одно мгновение сократилось до метра. Монстры вокруг потянулись к нам, раскрывая пасти. Княжич! Я встрепенулся и открыл глаза. Вокруг была та же Москва, чистый салон отцовского лимузина Амо-дипломат, да осип, чурившийся через зеркало заднего вида. Никаких монстров, моря и жуткой незнакомки. Только сердце колотилось, как бешеное. Тут, привитится же. Мы приехали, княжич. Снаружи сиял огнями дворец инициации. Сотни охранников, дамы в платьях, аристократы в костюмах с гербами домов, множество слуг. Праздник жизни вот-вот начнется. Да уж, добрались. Хмыкнул я и разжал пальцы до ломоты, сжавшие обложку кодекса. Что ж, пора. Я вышел из машины, оправил пустые ножны на поясе и при полном параде поднялся по мраморным ступеням во дворец. Внутри меня встретили лоск и великолепие, достойные самого императора. Высокие своды главного зала пестрели лепниной, фресками и барельефами со сценами прошлого. Весь зал, уходивший глубоко внутрь дворца, был ярко освещен и заставлен сотнями столов. Казалось, здесь собрались все рода империи. Я не знал никого из них лично, но гербы на одеждах знал наизусть. Трубецкие, Львовы, Шереметьевы, Жуковы. Вся знать была здесь, и где-то среди них — ублюдки, из-за которых мы хлебнули горе полной чашей. Я покосился на одинокого парня в сером костюме, мявшегося у входа. Судя по вышитому гербу, он был наследником рода Озерцовых. Их род вместе с нашим попал под каток имперского возмездия. теребя перчатки, парнишка растерянно озирался, будто искал поддержки хоть от кого-нибудь как потерявшийся щенок над лужей, которую сам же и напустил минуту назад. Жалкое и никчемное зрелище. Заметив меня, он с надеждой улыбнулся. Этого еще не хватало. Нас пригласили на потеху толпе. Показать Вайнерам и остальным опальным родам то, чего они лишились. Показать их место. Но прогнуть можно только того, кто готов сдаться». Прижав в груди кодекс, я положил ладонь на нужный и с дерзкой улыбкой победителя пошел вглубь гудящего сотнями голосов, наполненного запахами духов и еды зала. Мимо столов знати, глав родов, с прищуром следивших за мной, под пристальными взглядами опричников, прямиком к столу цесаревича. «Давайте, шакалы, смотрите, как в свет выходит последний вайнер». «Отец, кто это?» слышалось сквозь гомон толпы и музыку. Вон тот, высокий, в белом кителе. Дожали. Последож вайнеров тоже здесь. Зачем пригласили этих предателей? Смотри, смотри, какой симпатичный кадет! Долетел оживленный шепоток от другого столика. Интересно, из какого умрода? Пройдя мимо столика с тремя военными, пропадившими меня хмурыми взглядами, я подмигнул шушукавшимся девчонкам за следующим столом. Они тут же притихли и с достоинством кивнули в ответ. Пройдя мимо, затылком я чувствовал их любопытные взгляды. Я улыбался им, а внутри содрогался от отвращения. Что за сборище эгоистов и подонков? Меня словно окунули в лужу с отборной грязью. Фальшивые улыбки и кивки, элегантные поклоны, натянутые приветствия. От запредельного лицемерия меня едва не выворачивало. Но наследник должен уметь держаться. Наставница в училище всегда говорила. Если хотите произвести первое впечатление, выглядите безукоризненно. Отец же говорил, если злишься, улыбайся. Дай врагу понять, чего ты стоишь. Мой парадный кисель сверкал белизной и золотом вышивки. На груди сияли два значка — герб рода и знак меча, выдвинутого из ножен. Меч, повернутый рукоятью вверх, — символ рода, вернувшегося с войны. Если меч смотрел рукоятью вниз, его владелец уже побывал в схватке и был готов снова защищать империю в бою. Его носили только воины. Мой был повернут рукоятью вниз. И те армейские чины, что видели меня, оценили жест хмурым, но уважительным взглядом. Я прошел едва половину зала, когда навстречу мне вышел один из слуг. Он поклонился, косясь на мой кодекс. Господин Вайнер, вам нужно пройти со мной. Приказ Его Величества. Ни должностных приветствий, ни объяснений, ничего. Я покосился на официанта, подносившего напитки за соседний стол. Наметанный взгляд заметил под одеждой скрытую портупею. Ну, конечно, опричники под прикрытием были здесь в изобилии, не считая охрану столов и защищавших первых министров и глав великих родов. Безопасность была на уровне, иначе быть не могло. Прошу за мной. Не дожидаясь ответа, слуга пошел к боковому коридору. Пора вернуть Кодекс. Хозяином ему я так и не стал. Вайнеры лишаются последней привилегии императора высшего права на силу. Мы вышли из зала и прошли по одной из множества галерей в небольшой зал в глубине дворца, оставив меня одного, слуга с поклоном удалился. Стены терялись в полутьме, лишь в центре сверху бил яркий холодный свет. Остановившись на краю светового пятна, я замер. Из тьмы вышли несколько невысоких фигур в балахонах. Они шагали почти беззвучно, но их присутствие я ощутил. Они будто излучали мощные ауры, мгновенно заполнившие зал. Кодексы. Существа, воплощенные самой альва-энергией, послушные только своему хозяину, связанному с ними книгой призыва, такой же, как у меня в руках. Кодексы не имели званий, только статусы, высшим из которых был императорский. Говорят, их было всего четыре. У короля Альбиона, русского императора, гросс-канцлера Айзенблада и бога императора поднебесный. Одна из фигур в балахонах вышла в центр и протянула руку. От их вида все внутри трепетало, а грудь сдавила от волнения. Столько кодексов в одном месте я не видел никогда. Воздух колебался и дрожал от их аур, а альва во мне пульсировала в такт сердцу. «Во имя всеблагого отца!» Завороженный зрелищем я не сразу понял, что делать. Похоже, теперь мой ход. Я подошел к ней и протянул кодекс. Из-под балахона показалась изящная женская ладонь. Взяла за край книги и потянула на себя. В тот же миг тепло разлилось по кончикам пальцев, проникая во все тело. «Почему?» — вырвалось у меня. Почему она не ответила мне, как моему отцу? Кодекс подняла голову. На миг под капюшоном я разглядел лицо. Совсем молодое, бледное и строгое. Ее глаза, как две льдинки, источали холодный свет. Она не издала ни слова, но я понял. Передо мной была императорский кодекс. Высшая пришла за одной из своих. С трудом разжав закостеневшие пальцы, я выпустил книгу. Тепло тут же исчезло. Меня пробрал морозец. А кодексы также беззвучно развернулись и ушли вглубь зала. Я возвращался в откровенно дерьмовом настроении. Но едва я подошел к выходу в церемониальный зал, как из группы собравшихся у двери официантов послышался тихий голос. «У нас все готово, ждем начала». Непроизвольно напрягшись, я замедлил шаг. Император любил пышные праздники, но чутье твердило, речь не о красочном шоу для знати. Скрывшись за дверью, я подождал, пока они разойдутся, и вышел в зал ровно к тому моменту, как на широкой сцене показались люди, а свет и музыку приглушили. Церемония начиналась. Стоило поспешить следом за остальными, чтобы не пропустить главное событие вечера — призыв кодекса. Инициация цесаревича означало одно — он получит кодекс и официальный статус главного претендента на престол. У сцены уже собралась внушительная толпа из аристократов, наследников, министров, купцов и промышленников. Все гости спешили увидеть церемонию, которая войдет в историю. Решив не упускать случая, я пошел с остальными, деликатно пробираясь через ряды гостей, бурно делившихся догадками. Как думаешь, какой кодекс откликнется цесаревичу? Не удивлюсь, если его выберет императорский. Я тебе говорю, пятый кодекс выходит кодексы выбирают магов как интересно подобравшись ближе к сцене сам того не ведая я оказался среди первых лиц империи высших родов знати на сцене показались хранители люди в расшитых золотом костюмах напоминающих балахоны кодексов только и пестрые, как новогодние елки о кто это тут у нас не как предатель вайнер я повернулся на голос Рядом стоял дородный дворянин в лиловом костюме. На груди сверкал значок с весами, торговая гильдия. На рожи с жиденькими усиками возникла мерзкая улыбка. — Ну, конечно, князь Балашов. Тот самый, что обдирал наши земли, как блудный козел качан капусты. — Поприветствуй, как полагается, — процедил он. — Ольга Андреевна тебя ведь за этим сюда послала, Ярослав. — Выказать уважение достойным родам. Знатной крови в его жилах не было ни капли, потому он и лез к моей тете. Не только, чтобы заграбастать наши земли. Уродец посягал на ее руку, чтобы формально породниться с знатным родом. — Выкажу, — улыбнулся я в ответ, — когда найду достойных. А перед тобой, жирная свинья, я даже головы не склоню. — Мелкий ублюдок! — стараясь держать лицо, процедил он. — Ничего, запаскарь, пока есть чем. Ты еще придешь ко мне умолять о милости. — Умоляю, милостивый князь, избавьте меня от вашего общества. Я с улыбкой отошел в сторону, оставив уродца скрипеть зубами. Да ну его к черту. Вся напыщенность и пафос аристократов уже стояли мне поперек глотки. Как представитель рода я обозначился. Кодекс вернул. Пора и честь знать. Цесаревич не обидится, если вообще заметит уход гостя из опального рода. Из первых рядов я пошел через толпившуюся у сцены знать назад, к выходу. А цесаревич Роман тем временем поднялся на сцену к верховным хранителям. Старший, державший золочевый поднос с укрытой тканью книгой, подошел к наследнику и стимул шелковый лоскут, открывая кодекс. Все замерли, не сводя глаз цесаревича, а потому и не заметили кое-что важное. Слуги, оставив подносы с напитками и блюдами, как и остальные, собрались у сцены, образовав полукруг. И пока внимание аристократов и большинства охранников прикованы к церемонии, они один за другим вытаскивали что-то из-за поясов и из-за пазух. А к ним спешили другие слуги, снаружи замыкая кольцо вокруг знати. Один из них пер прямо на меня. В сторону. Буркнул здоровяк в костюме официанта, пробираясь к сцене. Я круто развернулся, и, пока толпа не сомкнулась, успел заметить, как под задравшимся фраком блеснула черная рукоять пистолета. «Опричник? Охранник одного из родов?» Мысленно гоня дурное предчувствие, я развернулся. До края толпы всего ничего, но меня тянуло назад, к сцене. Сердце забилось, разгоняя кровь. «Хрен с тобой, величество, если я окажусь прав, за тобой должок». Скрипнув зубами, я поспешил за здоровяком-официантом, шедшим сквозь толпу, как бульдозер. Он направлялся к сцене. «Во имя императора Алексея Второго, цесаревичу Роману, дается право принять кодекс», – провозгласил хранитель и протянул тому поднос. Говорят, время замедляет ход в самые важные моменты. Но едва цесаревич протянул руку, я понял, времени почти нет. Мгновения летят слишком быстро. Толпа замерла, глядя, как рука Романа легла на обложку кодекса. Здоровяк в костюме слуги встал в стойку и вытащил пистолет. Я рванул вперед, краем глаза замечая, как другие слуги выхватывают оружие. Но толпа даже не заметила. Все смотрели на исторический момент призыва. «Черты вы, ублюдки! Охрана, мать вашу, не туда смотрите!» Здоровяк уже навел оружие. Еще миг. Одним рывком, преодолев несколько метров и чудом не врезавшись в ариста, я прыгал на спину стрелку и заорал во всю силу легких. «Ложись — Ложись!